Ландринов зло хохотнул. Хе, хе само собой, вы и не слыхали. Кроме фон Мака еще двое отравились. Но до мелюзги никому дела нет. Мужик-уборщик. еще некий Стерн, жених Мавры Лукиничны. Между нами дрянь был, человечка. Чем невесту себе добыл, знаете? Фамилией до да Парижем. Тут уж Распетрович, правда, вправду не понял. Простите? Маври Лукиничне ее фамилия не нравится. Сердюк. Почему?» Вот и я и говорю, фамилия как фамилия, она страдает. Говорит, кем в России может стать женщина, если ее зовут Мавр Лукиничный Сердюк, лавочницей, купчихой, но самой лучшей акушеркой. Она мечтает быть художницей. Но Стерн скотиной воспользовался. Ему недавно наследство досталось от тетки. Не такое большое, тыщенок пять, но он сразу к Мавре свататься. Уедем в Париж, говорит. Там сейчас все самоглавнейшие художники проживают. И имя будет у вас красивое, мадам Стерн.